Глава вторая. Мы шли по широкой дороге в город Лигар, расположенный на севере. Я боялась, что малышка будет капризничать, но Арквил посадил её перед собой, и за весь путь она не издала ни звука. До чёрного озера, на берегу которого располагался замок Кера, идти пришлось минут 40. Два этажа и башни сиротливо возвышавшиеся над водной гладью. Почти весь путь я проделала, погружённая в мысли о сестре. Когда Кер подъехал к воротам и спешился, я удивилась. Вас никто не встречает? И тут же прикусила язык. Это же Кер, сын главного мага, а не сельского пекаря. Отчим в своё время не раз меня колачил за бестактность и неумение держать язык за зубами. Так что и тут лучше молчать и не привлекать лишний раз внимания. Ещё снова кинет в меня какие-нибудь заклинания. При мысли о заклинаниях я вспомнила то, которым в меня ударило около дома. Интересно, что же это было и стоит ли мне беспокоиться за последствия? Превращусь в какую-нибудь лягушку ещё? Не зря в деревне про него сплетни ходят. Вдруг я не первая, кого он привёл к себе в замок? Холодок внутри заставил поёжиться. Ох, а я дура, ещё и ребёнка за собою тащила. Теперь обеих погубит. Я живу здесь один, холодно ответил Кер, явно не желая вдаваться в подробности. Угу, одному легче следы преступления заметать. Нужно было хоть как-то успокоиться. И вообще, может, ему служанка нужна? К любой работе я была привычна и не боялась трудностей. Но вообще, очень странно, конечно, что Арквилл не притащил с собой из столицы поваров, экономок и дворовых. Приехал он сюда, по слухам, недели две назад. Как же он обходился один все это время? Он же мужчина, да еще и из благородных. Очень странно и очень подозрительно. Кер тем временем осторожно спустил с лошади мою племянницу, и молот на потерпав малышку по голове та сразу же вжала голову в плечи будто ожидала удара Арквел вывел несколько пассов рукой и как и в прошлый раз в воздух взметнулись зелёные искры и тут он вдруг резко остановился словно вспомнил о чём-то важном Айна позвал он а попробуй-ка открыть дверь Не понимая зачем ему это я нахмурилась но всё же подошла ближе Дверь была высокая, с массивными кованными петлями и огромным металлическим кольцом. Так как ручки не было, я взяла за это самое кольцо и потянула, что было сил. "Так и я и знал", задумчиво прошептал Кер, но вдруг запнулся на полуслове. Когда дверь со скрипом поддалась и медленно начала открываться. "Вам бы её смазать, что ли, тяжёлая, да ещё и все петли проржавели. Озеро рядом, влажность". Я остановилась, перевести дух и снова отвесила себе мысленно подзатыльник. «Ну вот куда я со своими советами? Ох, мало мне от отчима прилетало». Я чуть жалась, ожидая отповеди, но мужчина на удивление молчал. Он, не двигаясь, смотрел на меня так, будто у меня как минимум вторая голова выросла. Глаза его расширились, брови взлетели вверх. Казалось, он даже дышать перестал. «Кер!» — тихонько повторила я, не понимая, что происходит. «Все в порядке?» Кто знает этих магов, может, он в транс впал или прямо сейчас его душу глухой бог призвал. Я осторожно помахала перед его лицом, раскрытой ладонью и вздрогнула, когда он вдруг перехватил её. "Ты что это себе позволяешь?" по голосу слышалось, что он больше растерян, чем рассержен. Я, краска прилила к лицу, и я отвернулась. "А где малышка?" Сердце упало в пятки, когда я поняла, что не вижу её на дорожке перед замком. Где же она? Бросилась прочь от ворот, вытягивая шею и пытаясь заметить её. С одной стороны озеро, с другой лес, и то и другое не место трёхлетнему ребёнку гулять одному. Куда же она могла пойти? Кир быстрым шагом направился вокруг замка, решив, что возможно, он применил какую-то магию, и зная, где искать пропажу, побежала за ним. Стоило зайти за угол, я увидела сколоченный из досок причал для лодок. Племянница стояла на нём, Никогда прежде я не испытывала радость пополам со страхом. Она быстро нашлась, но озеро наверняка глубокое, а девочка стояла в опасной близости от края. Не успела я додумать страшную мысль, как девочка, потянувшись за чем-то, покачнулась, сорвалась с края и ушла под воду. «Нет!» — завопила я, кидаясь к ней. В голове Набатом билась отчаянная мысль нырнуть следом. Пусть я и не умела плавать, но броситься в воду не успела. Арквилл опередил меня. Вытянув вперёд руки, чёрной тенью он нырнул с края помоста. Несколько секунд спустя я уже стояла на том месте, где только что был он. По воде расходились широкие круги. Слепая богиня, услышь мой зов. Пожалуйста, помоги ему спасти её, помоги ему. Я закрыла ладонями глаза, как было принято во время молитвы, чувствуя, что дрожу всем телом. Послышался всплеск. Я с трудом отвела ладони от лица. На руках у Кера была моя племянница. Он осторожно поднял ее, я помогла положить малышку на помост. «Не мешай!» Арквил отодвинул меня в сторону и принялся надавливать на грудь ребенку. Буквально через несколько секунд из ее рта полилась вода, и девочка приоткрыла глаза. Мое горло сжалось, и без того трясущиеся руки перестали слушаться, а по щекам покатились крупные слезы. Я рухнула перед малышкой на колени, прижимая ее к себе, поглаживая жиденькие волосы. Какая же я бестолковая. За трехлетней девочкой уследить не смогла. Правильно отчим меня лупил. Так мне и надо. Ни на что не годно. Только все порчу. А где Лиси? Вдруг хрипло спросила племянница. Это были первые ее слова, что я услышала сегодня. Лиси в воду упала. От удивления у меня даже слезы высохли. Я чуть отодвинулась, бросив взгляд на Кера. Мокрые волосы прилипли к колбу. Рубашка намокла, вырисовывая рельеф мышц. Я вдруг поймала себя на мысли, что не так уж сильно этот аристократ отличается от обычных людей, разве что красив, как глухой бог. Позже чем-нибудь выловим. Попыталась я успокоить ребёнка, но меня перебил мужчина. "Тебя как зовут, мелочь?" фмыгнул он. Я была уверена, что она не ответит, как не ответила утром нам с матерью, но девочка тихо прошептала: "Мила, и я не мелочь, я ребёнок. Мелочь маме Керы дают, когда к ней приходят". Первой мыслью было восхищение тем, как чисто говорит девочка. Смысл услышанного дошёл только когда Арквел бросил на меня полный приёка взгляд. Кровь ударила в голову, а внутри всё сжалось. Захотелось броситься в воду, убежать в лес, да что угодно, только не думать о том, что Керр отнёс, всё сказано на мой счёт. Я же сказала ему, что мила моя дочка. Пока я боролась со стыдом, мужчина лениво поднял руку, вызывая волну магии. Буквально секунду спустя из воды вылетела знакомая тряпичная кукла и плюхнулась на помост перед племянницей. Лиси, она схватила её будто игрушку, могла отнять и крепко-крепко прижала к себе. Ох, ничего себе, но почему он тогда милую из воды маги не вытащил? Зачем нырял сам? Что надо сказать? Строго спросил мужчина, но строгость эта была явно напускная. Что? малышка округлила глаза, не понимая, чего от неё хотят. Спасибо. Я поспешила поблагодарить и тут же пожалела о том, что вообще подала голос. Арквел посмотрел на меня так, словно перед ним был не чистый ни мой. Буду ждать вас в замке, холодно сказал он, поднимаясь на ноги. Малышка тем временем потеряла ко мне всякий интерес, переключившись на свою куклу. Плохая лиси, плохая, шёпотом повторила она. Лиси надо наказать. С этими словами она ударила куклы о доски помоста. Будешь знать, как от меня убегать. Подожди, подожди, я попыталась забрать у неё игрушку, но Мила ловко встала, продолжая колотить куклы о доски. "Золотце моё, ну нельзя же так обижать Лиси". Попыталась урезонить её я. "Я не золотце, я Мила", насупилась девочка. "Вы что, тупая?" Сказано было с такой детской непосредственностью, что я сразу поняла, что ребёнок сейчас лишь повторяет слова взрослых, которые слышала до этого много и много раз. Елена, моя сестра, старше меня на 5 лет, Я помнила, что она всегда отдавала мне всё самое вкусное и защищала от гнева отчима, зачастую получая от него побои за нас двоих. Помню её открытый взгляд и добрую улыбку, содорный смех. Но когда ей исполнилось 18, её отправили в город. Я не знала, почему она должна была уехать, ведь в нашей деревне за ней бегали трое женихов. Хотя сейчас я понимаю, что без приданного её всё равно никто бы не взял. Помню, как я долго плакала, обнимая её, просила остаться. Мать сказала, что Елена устроится в городе прачкой и будет иногда приезжать. И хоть я была еще не слишком взрослой, но уже тогда я знала, что это ложь. За пять лет Елена так ни разу нас и не посетила. Отчим, когда выгонял Милу из дома, кричал, что ее привезли из борделя. И пометуя, с какой легкостью он избавился и от меня, я начинала понимать весь ужас происходящего с сестрой. Жива ли она, все ли с ней хорошо, почему решилась отправить домой ребенка только сейчас, И почему вообще решилась на это? Вопросов было больше, чем ответов. Во всех этих переживаниях был один неоспоримый плюс о своей судьбе горевать было некогда. Я даже больше о маме думала, не в силах представить, как она теперь одна справится со всем объёмом домашней работы и уходом за скотиной. Мила, а расскажи, что случилось с мамой? Почему тебя к нам отправили? Осторожно спросила я, боясь расстроить девочку. Заболела, её доктор забрал «Я сестра твоей мамы, мила!» Сдавленно объяснила я девочке. «Я буду заботиться о тебе!» «У хромой Ирмы тоже была сестра», меланхолично дозвалась племянница. «А кто это хромая Ирма?» «Наша соседка». Ей сестра ногу сломала, а хромая Ирма ее за это с лестницей столкнула. «За что?» – ужаснулась я, и вопрос вырвался сам с собой. Мама говорила, из-за любви. «А кто тебя к нам отправил? Хромая Ирма?» Продолжала я выяснять у малышки, потому что пока картинка не складывалась. Нет, это тётушка Клариси посадила меня на телегу. Она сказала, чтобы меня отвезли в роц роц. Старалась выговорить трудное слово мило. Родственникам, подсказала я. А почему тебя не оставили там, пока мама болеет? Тётушка Клариси сказала, что у неё не бо го дельно. По слогам медленно выговорила девочка и спросила: "А кто такие эти родств родственники?" Росейно помогла я. Уже всясь этот рассказ о племяннице это я. Девочка смерила меня недоверчивым взглядом. Мы с твоей мамой дружили и никогда друг друга не обижали, и тебя я обижать не буду. Только, мило, я сказала Керу Арквилу, что ты моя дочка. Пусть они дальше думают, что это так. Хорошо? Пусть это будет наша с тобой маленькая девчачья тайна. Негромко попросила я. Не хотелось, чтобы Мак, как и мой очень решил выставить девочку из своего замка, поняв, что она не имеет ко мне отношения. Мне вас мамой называть? безразлично спросила Мила, словно её моё предложение ничуть не удивило. Вы на неё не похожи. У вас волосы рыжие, а у мамы светлые были. Рыжие мои свои волосы я никогда не считала, скорее они были русыми, выгоревшими на солнце. Зато у нас с твоей мамой глаза одинаковым цветом. углубилась я, вспоминая эту деталь. Зелёная, как травка, и у тебя такие же. Мило задумалась, а затем наклонилась к озеру, очевидно, пытаясь разглядеть цвет глаз у отражения. Пришлось резко одёрнуть её и строго покачать головой. Не хватало, чтобы она ещё раз упала. Аккуратней, а звать можешь и по имени. Чуть поколебавшись, разрешила я, хотя не была уверена, что это не покажется Аркхилу странным. Я Айна. Соседа снизу тоже Айной звали. Вдруг кивнула девочка. Тетушка Кларисе заставляла его надевать женское платье и говорила, что он ее золотой мальчик. Я опешила от такой откровенности. Все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но давай договоримся, не рассказывай такие истории при Керри. Хорошо? Только мне. Ладно? Видимо, все же я ошиблась, и ей было больше, чем три года. По крайней мере, говорила она очень хорошо. Впрочем, сравнивать мне было ее успехи не с кем. До этого мне не приходилось водиться с детьми. Девочка опять пожала плечами и переключилась на куклу. Я поднялась и подала ей руку. Ну что, пойдём? И как я не пыталась держать улыбку, на сердце скребли кошки. Стоило нам с милой войти в замок, как в ноздри ударил странный резкий запах. Должно быть, так пахли колдовские зелья, которые Кер варил здесь для своих ритуалов. От нехватки свежего воздуха загружилась голова. Пойдём, сразу покажу, где можно переодеть ребёнка. Аркил стоял в конце длинного узкого коридора, и падающая на него тень делала его ещё более зловещим. Нестерпимо захотелось оказаться снаружи и бежать от этого места без оглядки. "Живее, тут холодно, а она вся вымокла". В его голосе слышались упрёки и раздражение. Понимая, что он прав, я быстрым шагом последовала вглубь замка, ведя за собой Милу. Далеко идти не пришлось. За одной из дверей расположилась большая комната с двумя кроватями и умывальником у стены. На одной из кроватей ворохом лежали самые разнообразные платья и рубашки. Слепая богиня, да тут приданного ни на одну невесту хватит. А какая вышивка, какая богатая ткань! Здесь когда-то моя матушка жила, это от неё осталось. Посмотри, может, есть ли подрезать что-то подойдёт для ребёнка. Вот тут в сундуке. Он махнул рукой в сторону небольшого ларца, стоявшего на столике у окна. Есть швейные принадлежности. Жить вы обе будете в этой комнате, так что располагайтесь. От такого поворота я окончательно впала в ступор. Он отдает нам одежду своей матери, аристократке из приближенной к монарху семьи. Да тут одна сорочка стоит больше, чем те 30 серебрушек, что он отдал за меня отчиму. «Кер, может быть, вам чем-нибудь надо помочь?» – сдавленно спросила я. от того, что я не понимала мотивов Кэра, было не по себе. Неизвестность пугала. Вспомнились старые байки и легенды, в которых людоеды заманивают девушек и юношей в свои замки, моют их, наряжают, укладывают спать на мягкие перины, а на утро никого уже нет в живых. Я даже вытянула шею, пытаясь получше разглядеть лежавшую на кровати одежду, нет ли на ней кровавых пятен. Лучшая помощь не мешать. Я буду в лаборатории, в ваших же интересах туда не соваться. Впервые за сегодня я услышала в его голосе столько угрозы. По спине пробежали мурашки. Я понятия не имела, что такое эта лаборатория, но выяснять не хотелось. И если секунду назад я ещё думала о том, чтобы спросить его, зачем же я ему понадобилась, то сейчас уже не была уверена в том, что момент подходящий. Аркилла оставил нас одних. Я подошла к двери и повела носом. Кажется, местоположение этой самой загадочной комнаты можно определить по запаху. Какое красивое платье, даже у тётушки Клариссы такого нет. Посхитилась за моей спиной девочка. У тебя же руки грязные, ужаснулась я, подбегая к ней. После купания в озере к её ладошкам чего только не налипло. В итоге первым делом пришлось раздеть Милу и вытереть её покрывалом с одной из кроватей. Полотенц я не обнаружила. В умывальнике воды не оказалось, поэтому, взяв стоявшее тут же ведро для слива, благо оно было пустым, снова сбегала на озеро, пригрозив перед этим девочке, чтобы сидела на месте. Тревожных мыслей с каждой минуты становилось все больше. Причем не только за свою судьбу или судьбу Милы. Не давали покоя слова племянницы о том, что случилось с Еленой. Жива ли она еще? Увижу ли я ее когда-нибудь снова? Возвращаясь обратно, я нарочно, нетерпеливо прошла по коридору, принюхиваясь к странным запахам. Дверь, за которой располагалась лаборатория, Удалось определить безошибочно. Не суеюсь за неё особенно сильно. На мгновение я остановилась, прислушиваясь, опасаясь в любой момент услышать стоны предыдущих жер. Но было тихо. Взяв в себя в руки, стараясь не шуметь, вернулась в комнату. Ни к чему напрашиваться на неприятности. Когда Мила наконец была чистой и сухой, я выбрала для неё одну из рубашек, попроще, и повязала пояс. Вышло красиво. Поискала сундук, чтобы сложить в него оставшиеся вещи, но так и не нашла. Надо бы нам просушить лисина на солнышке, предложила я Миле. Давай ты побудешь здесь, а я пока сбегаю. Но не успела я закончить, раздался немыслимый грохот, словно гроза разразилась прямо в замке. В коридоре появились клубы дыма. Мила шмыгнула под кровать, закрывая голову руками. Я же похолодела при мысли о том, что дым может означать только одно пожар. Как-то раз в дом соседи попала молния, и я до сих пор помню липкий ужас от того, как быстро он загорелся, и пламя грозило перекинуться и на другие строения. Метнувшись к ведру с водой, схватив его, выбежала в коридор. Дым валил как раз из-под той двери, где была лаборатория. "Кер", хрипло позвала я, голос отказывался слушаться. Никто не ответил. Сорвавшись с места, кинулась вперёд. Белые густые клубы абсолютно лишали видимости. но сквозь них все равно были видны ярко-красные языки пламени. Кровь кипела в жилах от близкой опасности, и это придало силы. Шагнув в комнату и размахнувшись, выплеснула воду прямиком туда, где был виден огонь. Дым вдруг рассеялся, словно его и не было. Вдоль комнаты стояли странные столы с многочисленными колбочками и пробирками. В них бурлили и искрились жидкости всевозможных цветов, странные приборы, металлические штырьки, несколько песочных часов. Но всё это я отметила лишь мельком, потому что прямо передо мной стоял абсолютно мокрый Кер Арквилл. С его волос капала вода. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Он выглядел потерянным, но меня больше всего поразило не это. Правая половина его лица была обезображена огнём. Но это был явно не тот огонь, который разгорелся сейчас. Кожу у глаза стягивал жуткий шрам от ожога. Он тянулся вниз по правой щеке под рубашку. Старый, давно заживший шрам, откуда он мог взяться? Аркив вдруг отмер, отворачивая от меня второмировную часть тела и прикрывая лицо ладонью. Я, кажется, сказал не заходить сюда. Глаза его вдруг сузились, пылая яростью. От его вкрадчивого тона спина моментально взмукла, а на лбу выступала испарина. Я покачнулась и отступила, ощущая реальную угрозу от человека напротив. Медленно он убрал руку от своего лица. И выпрямился, шагнув ко мне. Я охнула. Он выглядел хищником, а старые раны делали его только опытней и опаснее. И пусть в этой опасности была своя красота, держаться от такого лучше подальше. Он приблизился почти вплотную, а я так и стояла, боясь, что если пошевелюсь или сделаю неверное движение, он попросту убьёт меня, прямо на месте за то, что ослушалась. Несколько бесконечно долгих мгновений он рассматривал нечто в моих глазах. Боишься, мрачно усмехнулся. Конечно, я его испугалась и не видела даже смысла скрывать это. Он вдруг резко схватил меня за плечи, буквально приподнимая над полом, и, сделав пару шагов, поставил обратно на ноги уже в коридоре. Если узнаю, что ты кому-нибудь рассказала о том, что видела, голос его был наполнен угрозой. Кому мне рассказывать? Слабо пискнула, вжимая голову в плечи, пытаясь воззвать к его благоразумию. Просто забудь. С этими словами он захлопнул дверь у меня перед носом. Пустое ведро выпало из ослабевших рук и звякая покатилось по каменному полу. Я тяжело сглотнула. Надо было пойти проверить Милу, но всё тело буквально онемело от ужаса. Слепая богиня, к какому чудовищу мы попали? Когда я вернулась в комнату, Мила всё ещё сидела под кроватью. Я осторожно присела на корточки рядом. Всё хорошо, можно вылезти. Голос у меня был не слишком радостный. Но малышка лишь упрямо замотала головой. Так и будешь тут сидеть? Она не ответила. Вздохнув, я закрыла глаза и утёрлась альбомом в край кровати, ощущая полную опустошённость. Она не видит, что люди творят. Еле слышно потянул я слова церковной песни. В детстве Елена часто мне её пела, и сейчас это напоминало мне о ней. А он всегда глух к молитвам. Когда-то давно совершился обряд, и сын их объявлен нечистым. Я почувствовала, как меня охватили детские ладошки, и, открыв глаза, увидела племянницу. В горле стал тугой комок, но я все же продолжила следующий куплет. Одни говорят, он людям не зло, за что и наказан, глаза лишен, другие считают, что правда его, кому зла-то дороже, тот возвышен. Мы так и сидели на полу, даже когда песня закончилась. Я осторожно гладила милу по волосам. Впервые задумавшись не о своих чувствах и отношениях к происходящему, а о том, что должно бы чувствовала она. Елена была для неё самым близким человеком на свете. И вот её забрали, а малышку отправили неизвестно куда, неизвестно насколько. Как должно быть страшно ребёнку. В какой-то момент поняла, что девочка просто-напросто заснула на моих руках. Осторожно поднявшись вместе с ней, уложила её на кровать. Присела рядом со спящей девочкой, задумалась о своей дальнейшей судьбе. Что теперь будет? До этого редко задумывалась вообще, только очень билась, что лучше бы я вышла замуж. Да кто такую, как я, возьмёт? Я не была ни худой, ни толстой, и считала себя самой обычной, ничем не примечательной. Но ещё полгода, год, и я бы считалась старой девой. Замуж не брали не потому, что во внешности были какие-то изъяны, а просто никому не нужна бесприданница. Отчим всегда попрекал меня куском хлеба, говоря, что от меня одни растраты, и иногда мне казалось, что так и было, что я делала недостаточно. По крайней мере, он легко избавился от меня, когда ему предложили за это деньги. Как легко он избавился и от Елены несколько лет назад. Вся земля в королевстве принадлежала керам, и крестьяне, жившие на ней, считались арендаторами и были обязаны отрабатывать на господских полях и фермах и платить повинности. В городах жили ремесленники, купцы и представители разных гильдий. Они часто платили родителям за детей, принимая их в работники. Возможно, если бы не Герр, то и меня бы в скором времени очень отправил в город вслед за сестрой. Вздохнув, подошла к умывальнику и плеснула себе в лицо водой. Нужно было бы сходить за ведром, которое продолжало валяться где-то в коридоре, но выходить из комнаты было боязно. В животе заурчало. Впрочем, голоду я была привычна. Вот только теперь со мной было мило. Вряд ли тётушка Кларисси дала ей с собой в дорогу еды, а в доме отчего она так и не успела поесть. Нужно было сходить поискать кухню. Вот только Кир указаний готовить не давал. А брать еду без спроса это воровство. Мысли об Арквиле вызвали очередной прилив ужаса. Никогда до этого я не имела дела с магией, а после увиденного сегодня поняла, что и дальше иметь не хочу. Вот только кто меня спрашивает? Чтобы хоть как-то отвлечь себя, решила перебрать одежду, принесённую хозяином замка. Может, ещё что попроще найдётся для милы, аристократки все худышки. Впрочем, прикинув несколько вещей на себя, с удивлением обнаружила, что они мне впору. Особенно понравилось одно, оранжевое, со светлым кружевом и оборками на рукавах. Приложив его к плечам, покружилась, представляя, как бы оно смотрелось на мне. И тут же застыла, как вкопанная, поймав на себе взгляд Кера. стоявшего в дверном проёме. Первый эмоции был шок. Кожа на его лице вновь была идеальной, никаких следов старых ожогов. Еле удержалась, чтобы не начать чертить в воздухе круги, окружающие от нечистого немовы. Пришлось напомнить себе, что это всё магия, а волшебство может и не такое. Так что следом пришло смущение. Устыдившись, я выдавила вежливую улыбку и откинула платье, которое всё ещё держала на кровать, но промахнулась, и оно упало на пол. пришлось наклониться, чтобы поднять. Я покачнулась, схватилась за покрывало, и только что сложенные вещи тоже полетели на пол. Кажется, меня нечистый немой вглазил. Ну что за невезение сегодня. Аркил смотрел на то, что я делаю, с лёгким недоумением. Оставь уже эти тряпки, иди за мной, не выдержал он. Я окончательно покраснела, вставая с пола и смахнув с подола платья пыль, послушно двинулась вперёд. Я хотел показать, где что находится. Негромко пояснил, когда мы оба оказались в коридоре. Смотри, туалет один, вот он там, две ванды. Он по очереди открывал каждую дверь, объясняя, что за ней. Мы с ним заходили в каждую комнату: шесть спален, кабинет, столовая. Дом оказался огромным после скромного домика, в котором я жила с мамой и отчимом. А как впечатляла ванна с большим чугунным корытом, которым Кер разрешил пользоваться мне и Миле. Вверх роскоши Я решила, что просто обязана натаскать и согреть воды сегодня, искупаться самой и побаловать ребёнка. Эта кухня, вот тут погреб. Он постучал ногой по крышке люка в полу. Там прохладно, поэтому продукты и вино хранятся там. Посмотри для себя и ребёнка что-нибудь, а завтра я решу вопрос, чтобы привезли хлеба и мяса. Что вы хотите, чтобы я приготовила, Кер? Мои брови взлетели вверх. Только скажите, я и без мяса знаю с десяток отличных рецептов из одной только брюквы. По правде сказать, готовить мясо я как раз-таки не очень умела. Слишком уж редком гостям оно было на семейном столе. Нет, я ем отдельно, так что за моим рационом следить не нужно. Сухо кашлянул Кер, явно не желая говорить на эту тему. Это было бы вполне логично, учитывая слухи о нём как об отравителе. Наверняка знает слишком много способов отравить еду. и теперь не доверяет никому готовить для него. «Простите, я не подумала». Стушевалась я. В этот момент особенно остро ощущая разницу в положении между нами. «Я понимаю, я пока не заслужила ваше доверие, Кер. У меня непереносимость некоторых продуктов», процедил он сквозь зубы, а затем вдруг насмешливо скривился. «И да с чего бы мне тебе доверять?» «Да уж, действительно, с чего бы». «Простите, Кер, но почему, разговаривая с ним каждый раз, ощущаю себя ужасно глупо?» Просто вы так и не сказали, зачем взяли меня в свой замок, и я, взгляд Арквилла стал очень тяжёлым, и это заставило меня замолчать. Через пару часов, как поешь сама и покормишь дочь, медленно начал он: "Приготовь мне ванну. Как всё будет сделано, позовёшь и поможешь мне вымыться". Внутри поселилось нехорошее предчувствие. Ванну ведь принимают голышом, разве нет? Как это, помогу вымыться? Он, он ведь мужчина. Вот и искал бы себе мужчин в помощнике, слепая богиня, я-то ведь зрячая. Но не успела я возразить, как снаружи через открытое в кухне окно донеслось лошадиное рожание. Арквилл невозмутимо развернулся, направляясь к двери. Очевидно, кого-то ждал. Поколебавшись из-за отсутствия каких-либо инструкций, направилась за ним. По крайней мере, слуги нашего Кера-землевладельца всегда следовали за ним по пятам. А мне хотелось показать Арквиллу, что я гожусь не только для того, чтобы ванну наполнять. Каково же было мое удивление, когда, выйдя из замка, я увидела того, о ком только что подумала. Нашего землевладельца, на полях и фермах которого я работала с самого детства. А вот Арквилла видно не было. Очевидно, где-то свернул в коридоре. Кер Бальтазар. Я низко поклонилась, не зная, куда теперь деваться. Бальтазар – высокий мужчина средних лет, с тонкими чертами лица и цепким взглядом. Я видела его несколько сотен раз, и дважды он даже разговаривал со мной. Но судя по взгляду, которым он оглянул по мне, он меня не узнал. Не обращая на меня никакого внимания, он был занят тем, что доставал что-то из сидельной сумки. Он был без слуг, видимо, приехал для приватного разговора. Я не была уверена, могу ли я уйти или мне стоит оставаться на месте. Балтазар извлёк белый тканый свёрток, бережно держа его на вытянутых руках. Вдруг из этого свёртка что-то выпало. Маленькая и блестящая, оно покатилось в мою сторону. И несколько секунд спустя я заметила крупную бусину, коснувшуюся моего тапка. Све cheerful улыбкой я наклонилась, чтобы её поднять. Нет, голос Аркила заставил замереть, но я всё равно уже успела подобрать бусину с земли. Она вдруг ярко полыхнула у меня в руках зелёным светом и погасла. Слепая богиня, надеюсь, я её не сломала. Осторожно подняла глаза и увидела, что Макс стоит рядом со мной. Ноздри трепещут в глазах раздражение, и когда подойти успел, я просто хотела, растерявшись, протянула ему находку, но брат её мужчина не спешил. Вытащил из кармана платок и, развернув, взял бусинку тканью. Ох уж эти аристократы, так боятся испачкаться. Вот только следующая реплика заставила меня пересмотреть отношение к происшедшему. Бльтазар чуть кашлянул, спросил с искренним удивлением и недоумением: "А на что всё ещё жива?" Уиди процедил Аркил, страшно сверкая глазами, и это не предвещало ничего хорошего.